Каковым алмазную историю не посчитали. А чем могу навредить? Только тем, что проболтаюсь об алмазах? И кто мне поверит? Судя по тому, что с меня не брали подписка о неразглашении, даже честного слова не брали, никто в моем лице угрозу не усматривает. Хочешь сказать, что олигарх твой по-своему приличный мужик, с которым приятно иметь дело? А я и не имел с ним дела. В глаза его не видел, а общался с ним исключительно. Через посредник, через его доверенное лицо. В основном одно лицо. Особо женского полу поименялись. Мазур замолчал, вспоминая. Те, кому по должности положено все знать, уже, оказывается, все знали про эту лирику, романтику. Откуда Мазур как-то не интересовался? И по адмиралтсейству покатилась такая мутная волна, поднялся такой шторм, что у многих, а у кого даже в Кремле, началась форменная морская болезнь. Завистники радовались. В коридорах Мазур ловил на себе злорадные и довольные взгляды некоторых сослуживцев по штабу ВМС. Мазур таскали по кабинетам и отделам. Допрашивали, беседовали, интересовались деталями и подробностями предательства. Именно так предательство. «Как вы могли, товарищ Мазур, пока еще товарищ, вы адмирал российского флота, боевой офицер, более 30 лет беспорочной службы и докатились до чего, стать наймитом кучка каких-то — Ты те алмазы не африканской обезьяны упер, ты их у государства упер, своего государства, которое тебя, сука, кормило и одевала, которому ты присягу, мир прочим, давал, офицер твою, маму! Примерно так изволил изъясняться, брызжя слюной некий чиновничек в форме кап раза во время очередной беседы. И Мазур к стыду своему не выдержал. Сорвался, дал волю эмоциям. — Да, блин, я офицер! — в ответ повысил голос Мазур. И всегда оставался офицером Потомственным офицером Морским офицером Воспитанным и державой Я адмирал имперского флота И не сметь повышать голос На пока еще старшего по званию Имперского? Какого еще имперского? А почему это вас так удивляет? До недавнего времени у нас была держава забыли уже? Которые вы тоже давали присягу Клялись защищать до последней капли крови. И как защитили, хоть капельку пролили в этом кабинетике. А я защищал и проливал, и все мазуры защищали, поддерживая часть флага. Сначала Андреевского, потом Советского и снова Андреевского. И уж если о том зашел разговор, то предки мои покойные супруги, по фамилиям, между прочим, Вяземские, тоже отличились» в том числе и прегран-чаку, если вам известно, что это такое, тенденции, знаете. Так что присягу я не нарушал. ведь долбами алмазами государству не принадлежащими занимался исключительно во внеслужебное время и подчиненных к этому делу не привлекал, поверите ли, все сам, и миллионов с этого дела не получил, и свою дачу за этот самый миллион руками матросиков не строил. В этих словах кап раз малый сник, и все равно сцена получилась некрасивой. Но как бы там ни было, дело замяли. Мазур подозревал, что не без помощи лаврика Самарина. И товарища адмирала приказом по флоту тихонько спроводили в отставку по выслуге лет. Хотя, если честно могло, все закончится значительно хуже ежели положить руку на сердце. Существовала определенная возможность, как намекнул шапточный знакомец из пресс-службы, что товарищ адмирал может запросто пойти по статье «Измена Родине». Шутка ли? Поддержка антипрезидентской кампании, чуть не финансирование террористических организаций, но не пошел. Где-то там наверху кто-то замолвил за него словечко. Тот указал на и заслуги и подвиги, и Мазуру тихо, мирно выперли на пенсию. Да еще и пенсион неплохой положили, опять же, учитывая и принимая его внимание. Так что охранять стоянку Мазуру, слава богу, не грозил. Тем более, что нежданно, негаданно нарисовался еще один пенсион. По размерам превышающего военно на морской разы, Господа олигархи, вопреки всему, что пишут о них в газетках, оказались людьми слова и людьми благодарными. И Мазур в одно прекрасное утро, ну, не утро, это так, к слову, стал обладателем нехилого счета в нехилом банке. Причем счет был, ну, чел, скажешь, не купить, однако, по Мазуровым меркам совсем не маленький. Первой его реакцией, когда он узнал о существовании сего счета, было даже не возмущение. А, как это правильно выразить? Недоумение, что ли? Ну, не бывает так. По всем канонам он же должен был лежать хладным трупом. Либо погибнуть в случайной автокатастрофе, либо, что более соответствовало профессии, кормить рыбок стазиком тазиком цемента на ногах. Когда на кону такие деньги и такие цели... Исполнители обычно защищают плачками».